Железнодорожный взвод штабс-капитана Мещеренинова В феврале 1915 года из штаба 8-й армии Юго-Западного фронта в Петроград был командирован штабс-капитан Лейбгвардии Преображенского полка Мещеренинов. По заданию командующего армии генерала Брусилова он должен был найти среди имеющихся такие бронеавтомобили, которые могли бы передвигаться как по шоссе, так и по железнодорожным рельсам. Предполагалось использовать эти машины на узкоколейных, то есть имеющих западноевропейскую колею, железных дорогах Галиции. При этом Брусилов заручился поддержкой военного министра Сухомлинова в получении машин, а начальник Московско-Казанской железной дороги пообещал генералу посодействовать переделки броневиков для движения по рельсам. В своем докладе от 15 мая 1915 года штабс-капитан Мещерянинов сообщал «18 марта 1915 года генерал-адъютант Брусилов поручил мне получить в Петрограде броневые автомобили и приспособить их при содействии начальника Московско-Казанской железной дороги для поставки на заграничную коленю». По распоряжению бывшего военного министра Сухомлинова мне были выданы четыре броневых автомобиля, построенные в мастерской Братолюбова, которые были привезены в Москву в мастерские Казанской железной дороги. Ознакомившись с машинами, мне пришлось сделать не только железнодорожные скаты, но и усилить шасси, рессоры, сделать новые колеса. Укрепить броню с заменой ее на некоторых машинах, а равным образом сделать внутреннее оборудование и приспособление для пушек и пулеметов. Мещерянинов получил в свое распоряжение три броневика на шасси «Руссобалт Тип-Ц» и один «Рено». Последний был изготовлен в мастерской Братолюбова для ушедшей на фронт 11 автомобильной роты. Для испытания машин Московско-Казанская железная дорога перешила три версты полотна на западноевропейскую колею. Там и проводилось обучение переходу с грунта на железнодорожный ход и обратно. 12 июня 1915 года комиссия генерал-лейтенантом Геброва осмотрела автомобили и нашла, что задача в техническом отношении выполнена вполне удовлетворительно. Но так как русские войска отступали из Галиции, то тут же было решено приспособить броневики для действия по русским железным дорогам. Русско-балтийскому вагонному заводу в Риге заказали новые комплекты осей, доставленных в мастерские к 20 июля. Следует отметить, что их конструкция позволяла путем установки других колес двигаться и по западноевропейской колее. 9 августа 1915 года. Первый автомобиль был опробован ездой по широкой колее, а 23 сентября испытали все три готовые машины типа «С» поездкой до станции «Раменская» и обратно. Всего 42 версты. Средняя скорость броневиков на рельсах составляла 37-40 километров в час. Максимальная – 60 км в час. Броневик «Рено» не переделывался на широкую колею из-за технических сложностей. В начале октября 1915 года бронемашины прибыли в Петроград, в запасную броневую роту, где прошли их широкомасштабные испытания пробегом по грунту, железной дороге и стрельбой. Испытания показали, что броневые машины, переставленные на железнодорожный ход, Ходят отлично, развивают большую скорость, мало требуют бензину, три пуда на 367 верст. Берут крутые подъемы. При нагрузке в 115 пудов тянут четыре железнодорожные платформы общим весом 2700 пудов. 15 декабря 1915 года генерал-майор Филатов предложил сформировать из пушечных руссобалтов три типа «С», перестроенных на рельсы, и три типа Д отдельное подразделение. В своем письме в ГВТУ по этому поводу он писал «Более рационально отправить на фронт шесть броневых автомобилей, образовав из них особую часть. Так как тип Д сильно перегружены и как шоссейные малопригодны, при соединении их в одну часть тип Д будут перевозиться по рельсовым путям на железнодорожных платформах автомобилями типа C» и передвигаться самостоятельно на сравнительно небольшие расстояния. Видимо, на основе этого документа главное управление Генерального штаба разработало штат броневого автомобильного железнодорожного взвода, который был высочайше утвержден 24 января 1916 года. При этом новая часть, помимо трех броневых руссобалтов типа С, приспособленных для движения по рельсам, должна была иметь в своем составе два полуброневых автомобиля, грузовой и легковой, для непосредственной подачи снарядов в боевую линию. По штату броневой автомобильный железнодорожный взвод включал офицеров 4, младший механик 1, нижних чинов строевых 92, нестроевых 5. На каждом из трех броневых автомобилей состоит по три действующих пулемета и сверх того по две пушки Гочкиса. На двух полуброневых машинах состоит по одному пулемету. Формирование новой части велось запасной броневой ротой и было завершено к середине марта 1916 года. Помимо «Руссобалтов» в ее состав включили бронированные «Рено», а также изготовленные мастерскими запасной броневой роты полубронированныи пятитонный 5-тонный грузовик ПАККАРТ. Кроме того, во взводе имелся легковой автомобиль «Мерседес», приспособленный для движения по западноевропейской колее. Эта машина не имела брони, но располагала пулеметной установкой со щитом. Командиром броневого автомобильного железнодорожного взвода назначили штабс-капитана Мичеренинова. Учитывая положительный опыт перевода броневых руссобалтов тип С на железнодорожный ход, в июне 1916 года комиссия по броневым автомобилям вышла в ГВТУ с предложением о приспособлении для движения по рельсам всех броневых автомобилей, которые из-за перегрузки шасси оказались непригодными для использования на фронте. Работы поручили штабс-капитану Мещеренинову и его взводу. Предполагалось переделать таким образом броневики 25-го, два «Мерседеса» и «Лойт» и 29-го «Бенц» автомобильных взводов, а также 25 «Шеффилд Симплекс» и 36 «Армия Мотор Лориес». 29 июня 1916 года броневой автомобильный железнодорожный взвод штабс-капитана Мещерянинова В составе трёх броневых, двух полуброневых автомобилей, 42 солдат и унтер-офицеров и техника взвода прапорщика Комара прибыли в мастерские второго коренного парка полевых железных дорог в городе Савелово. Однако до конца года работы так и не были начаты, так как бронемашины, предназначенные для переделки, начали прибывать только в феврале 1917 семнадцатого. Так, 21 февраля 1917 года в рапорте начальника 2-го коренного парка говорилось, что прибыло из запасного броневого дивизиона 8 машин, из коих 3 руссобалта тип Д с одним магнетом и двумя карбюраторами на три машины и без подшипников в колесе. Две машины завода Рено в исправном виде. Речь идет о броневиках конструкции штабс-капитаном Геброва переделанных по проекту комиссии по броневым автомобилям, но без инструмента и запасных частей. Два «Мерседеса» без инструмента и запасных частей и «Бенц» с поломанным задним мостом и без задних колес с двигателем в 120 лошадиных сил. В марте сюда же доставили 16 бронемашин «Шеффилд Симплекс». Однако совершить работы так и не удалось. В конце марта 1917 года было получено приказание об отправке броневого автомобильного железнодорожного взвода на фронт. 10 апреля 1917 года техник взвода прапорщик Комар направил начальнику второго коренного парка рапорт следующего содержания. На румынский фронт отправляются три автомобиля «Руссобалт» тип «С» приспособленные для движения на русской и заграничной колее и по грунтовым дорогам, и один автомобиль «Рено», приспособленный для движения по заграничной колее и грунтовым дорогам. Эти четыре автомобиля в случае нужды могут быть спарены, ибо имеют особые приспособления для спаривания. Судьба остальных бронемашин, находившихся в Савелово, автору неизвестна. Что касается броневого автомобильного железнодорожного взвода, то он использовался в боях лета 1917 года в составе второй заамурской железнодорожной бригады. Затем его перебросили в район города Аджут, где его следы теряются. Нет у автора и сведений о судьбе и других машин броневого автомобильного железнодорожного взвода, полубронированного грузовика Packard и легкового Mercedes с пулеметной установкой.